Глава 14. О мышах и людях Ну что тут сказать или написать? В который раз за последние дни Жизнь вынудила меня приходить в сознание из небытия Да, опять я страшно мучился Примерно два абзаца мучился, потом кое-как оклемался Продолжим сразу с этого момента, чего лишний раз плохое вспоминать Итак, я очнулся в темной вонючей камере, хотя очень хотелось назвать ее темницей. Если до этого мы были в современных помещениях со свежими бетонными стенами, то сейчас я лежал на холодных, мокрых и неровных камнях. Со стены, тоже каменной, стекала струйка ледяной воды, от отчего подо мной образовалась приличная лужа. Да, причина была именно в этом. Я проверил, жидкость прозрачная и ледяная. Пришлось встать и на трясущихся, путающихся ногах пройтись по... по камере. Окон не было. Три стены и решетка от пола до потолка. Схватился за нее руками, и на ладонях остались хлопья ржавчины. Дальше за решеткой был сочащийся сыростью коридор, на бугристых стенах которого висела пара изъеденных ржавчиной крюков, в которые были воткнуты чадящие факелы. Освещение от них было крайне скудное. Меня зачем-то переодели. Дурацкая белая рубаха без пуговиц. похожа на футболку с длинным рукавом. Солдатские штаны. Сапоги. Хорошо, хоть не кирзовые. Зачем этот маскарад? И вообще, что это такое? Где я очутился? И как? Что стало с остальными? Кажется, Медведева грохнули. Гена-мать его куда-то юркнула, а ведь он первый начал стрелять. А еще казался самым сдержанным и интеллигентным. Вот так всегда. Убийца — садовник, а в тихом омуте водятся всякие вурдалаки. Охотника на них нет. А где он, интересно? Ну и самый главный вопрос, который я вот уже минуту гоню из своей головы. Где Юля? Ластик, Ластик, вот кто подставился под синюю хрень из посоха. Как это называется? Фаербол? Заряд? Плазма? Блин, что стало с бедным пёсиком? Я и раньше-то за него переживал, а здесь... Я же сам все видел. Заодно можно порадоваться. Он погиб геройской смертью. И, наверное, уже летит в собачий рай. Хотя и нет такого, говорят. Может быть, для него откроют? Но если он принял удар на себя, значит, Юля выжила так же, как и я. «Юля!» — закричал я, несмотря на боль в голове. «Юлька! Юлька!» «Юлечка! Холмогорова! Кому сказал?» Ничего в ответ. Даже эхо и то выходило какое-то стеснительное, мокрое, приглушенное. Ну и сколько мне сидеть, ждать, пока эти гринписовцы не откроют проржавевший замок? Как-то часто я под замком стал оказываться. То я попадаю в клетку наполам с Беном, теперь Бен сам держит меня в неволе. Что за жизнь-то пошла? «Я ведь за все годы даже в милиции или полиции не был ни разу. Меня в метро никогда не останавливали, а тут одно за другим». «Хм, кстати, только сейчас пришло в голову. чего интересно, Бен так бьется за свободу виртуальных персонажей, если они же его самого тогда чуть не грохнули? Разбойники имею в виду. Все-таки выходит, что Юля спасла ему жизнь? Или он просто придуривался и мог сбежать в любой момент?» На эти вопросы просто так не ответишь». Я ведь до конца не понимаю, кто он такой, насколько силён. Маг? Колдун? А в чем это выражается? Обязательно ли ему нужен посох? Или он может и голыми руками человека в ослика превратить? Или же он вообще из нашего мира, но просто разжился игровым посохом, который работает по типу нашего огнестрела? Кто в руки взял, тот и стрелять может. Но почему посох вдруг сработал в реальном мире? Вот это правильный вопрос, который сразу должен был прийти ко мне в голову, Если бы ей доставалось поменьше, и она не болела бы так часто. Что-то внутри меня застучало и загремело, словно сердце облачилось в старинные рыцарские доспехи, и теперь каждый его удар сопровождается грохотом. Рефлекторно у меня сжались кулаки, верхние зубы намертво сцепились с нижними, я почувствовал, как закипаю. Слишком много всего пришлось вытерпеть в последнее время. Никому не позволю отнять у меня Юлю, «Не позволю обидеть Рэмка, не прощу убийство шерстяного друга Ластика, а отомщу за молчаливого водителя Толю, за грубого болтуна Медведева». Уже почти ничего не различая перед собой от мощнейшей за всю мою жизнь вспышки ярости, я подлетел к треклятой решетке и со всей силы всадил в нее ногой. «Ой-ой-ой!» В глазах опять побелело, в пятке что-то хрустнуло, даже колено взорвалось болью а решетка не взорвалась. — Стоп! Что это? — Да, вот, в правом нижнем углу экрана. Не видите? — Дверь заперта. Воспользуйтесь ключом, чтобы открыть. — Нет. Этого абсолютно точно не может быть. Если перед глазами опять возникают буквы, висящие в воздухе, значит, одно из двух — Или мне опять снится, что я в сериале «Шерлок», или я опять попал в игру. Но я ведь даже рядом со шлемом виртуальной реальности не был. Разве можно человека в бессознательном состоянии отправить в игру? Для этого же хотя бы глаза открытыми нужно держать. Или или я попал сюда безо всякого шлема. Так же, как вернулся в прошлый раз в реальность безо всякого эликсира возвращения. «Ох ты ж, ёжик!» «В кого же я превращаюсь? Кем становлюсь? Какая собака меня укусила?» «Нет, про собак лучше не вспоминать. Сразу становится грустно». «Хорошо, будем мыслить конструктивно. Заглянем в инвентарь. Оп! Получилось!» «Рубашка, штаны, сапоги. Все беспонтовое. Но интерфейс отличается от охотника. Значит, это какая-то другая игра». Хорошо, если передо мной закрытая дверь, точнее, решетка, Значит, ее можно или открыть ключом, или сломать, или взломать. Ключа нет, сломать не получилось. Взломать? Но ведь даже отмычки нет. Я внимательно изучил полы, стены темницы, даже соломинки, сена нету. А в инвентаре вообще мышь может повеситься. Мышь? Нет, действительно, по коридору ко мне бежала мышь. Добежав до решетки, она остановилась, встала на задние лапки, пошмыгла носиком и сказала чуть писклявым голосом «По короткой или по длинной?». Сделаем отступление с целью разобраться, когда и кому какие звери могут являться. Общеизвестно, что у алкоголиков, коим я себя ну никак не могу отнести, бывает белка в моменты делирия. Песец посещает всех без исключения, но это когда уже все совсем плохо». А к кому и когда приходит мышка, да еще и говорящая? К программистам, сломавшим мозг, а код? Или геймерам, потерявшим связь с реальностью? Ну вот последняя хотя бы отчасти похоже на мой случай. «Чего?» — переспросил я, стараясь сохранять спокойствие. но ну, это же игра, в конце концов, всякое может быть. Но умом-то понимаешь. А вот когда глазами видишь вопрошающего к тебе грызуна, то не по себе становится». Спина аж сразу мокрая и холодная. «По короткой, говорю, с тобой программе общаться будем, или если ты из чувствительных, то у меня есть полноценный сценарий диалога. Завесь здесь минут на тридцать. Но мне-то что, у меня оплата почасовая, а вот тебе друзей еще спасать!» Как бы невзначай бросила мышка и переключила внимание на свой хвост. «Друзей? Они здесь?» Кинулся я к клетке. Нога, как ни странно, больше не болела. Видимо, убиться об стену здесь было невозможно. Мышка отскочила подальше от решетки, как каучуковый мячик. «Но-но! Дистанцию соблюдай! Тут тебе не зеленая миля, чтобы ручных грызунов в камере держать. У меня вообще-то знатные корни. Про репечи послыхал?» «Где мои друзья?» — не унимался я, проигнорировав вопрос. «Олеська Дрогатникова, говорят, на море жить уехала в Иркутск, а вот Сашка Комаров писателем заделался, пишет, правда, фигню всякую, лирические романы, вроде заработать на них прилично можно». Стала перечислять мышь, как ни в чем не бывало. «Какая Олеська, какой Комаров! Чего ты городишь? У меня даже знакомых таких нет. Ну а я откуда знаю всех твоих друзей? Про кого, в принципе, от других игроков слышал, про тех тебе и рассказываю. К нам сюда соцсети не провели. О чем люди во время игры в чате болтают, то я и повторяю». «Ты издеваешься надо мной, да? Работа такая!» «Хорошо», — глубоко вздохнул я. «Должен же быть правильный подход». «Глубоко уважаемый мышь!» — Мышка, подскажите, пожалуйста, какова судьба моих друзей, известных под именами Юлия Холмогорова, рымка Охотник, Геннадий, как его там, Пеньков? Остальные, кажется, были мертвы. — Ишь ты как заговорил! Глубоко уважаемый я для него теперь стал! — передразнили меня. — Ладно, не ссы в трусы! Все тут, только в другом крыле, в других крыльях, крылах. С вашим человеческим языком всегда такая морока. Вот уж воистину, молчание золото. И голова не болит, какое окончание где поставить нужно. Ты поможешь мне отсюда выбраться? Я даже присел на корточки, стараясь иметь как можно более заискивающий вид. Да, хорошо, сейчас выпущу. Мышка почему-то потупила взгляд. Так просто. Как тебе сказать, сейчас роль тебе выберем и сразу выпущу. Какую еще роль? Ну, за кого ты будешь у нас? «А куда я вообще попал? Это какая-то игра, верно? Она самая хорошая такая, многопользовательская игра!» «Многопользовательская, значит? Это что-то новое. Значит, здесь запросто можно встретить тысячи живых игроков. Но упрощает ли это ситуацию? Или наоборот? Вот почему мышка так спокойно говорит о себе. Они здесь постоянно встречаются с реальными игроками и, видимо, давно поняли, кем являются сами». В то время как в одиночных играх типа «Охотника» персонажи вообще могут не пересекаться с игроком. Поэтому и полное осознание себя у них происходит с задержкой, да и то не у всех. «Значит, ты про создание персонажа спрашиваешь?» «Персонажа!» Мышка залилась песклявеньким смехом. «Давно их так никто не называл!» «Да в чем же проблема? Что сделать нужно? Говори уже, некогда мне тут с тобой!» «Ладно, ладно, каланча, не сердись, рассказываю!» Мышка приподняла длинный тонкий хвост, покрутила его кончиком в воздухе, словно писала что-то. «Не у всех здесь такие завидные роли гостеприимного и обаятельного тюремщика, как у меня. Кто-то должен выполнять грязную и, что уж скрывать, мучительную работу. Например, быть боссом в какой-нибудь локации или подземелье. Но это монстр такой, если ты не знаешь, которого остальные игроки приходят убивать. Обычно веселой компанией». «И?» Я начал догадываться, к чему ведет грызун. Сам понимаешь, когда тебя постоянно убивают, это негативно влияет и на нервную систему, и на развитие личности, и на отношение к жизни в целом. Спиваться стали оригинальные монстры, которые изначально на эту роль были назначены. У кого-то просто крышечка съезжала, и он начинал бегать и громить, убивать всех подряд. Вредная работа, одним словом, а молоко не дают. Поэтому мы нашли выход. Сначала сами стали тянуть жребий, кому дежурить в такой роли, а потом всяких залетных. «Вроде тебя и твоих друзей на эти работы начали направлять!» «Ты хоть понимаешь, что несешь? «Каждый несет свой крест!» — ответила мышка и картинно взмахнула хвостом. «А некоторым вот еще и чужой поносить выпадает честь!» «Но я человек! Какой из меня монстр? Игроки придут, увидят меня и удивятся, по крайней мере!» О! закатила глаза мышь. «Эти долбаклюи вообще ничему не удивляются!» Удивлялка у них атрофировалась давно. Но ты не ссы в трусы, как я уже говорил. Техника отработана, все будет в лучшем виде. Сейчас выберем тебе амплуа, образ, аватар, как угодно, и пойдешь себе трудиться на благо общества. У нас свобода выбора. Никто насильно тебя в пятиметрового тролля превращать не будет. Это ты все сам решишь. В тролля или в свиноогра. И так на сегодня наряды такие». Я даже не знал, что сказать пока выход казался только таким, как предлагал мышь. Он же все-таки в мужском роде о себе говорит, верно? Значит, мышь — он мой. Я, конечно, надеялся, что сейчас в подземелье ворвется Рэмка и покромсает тут всех нафиг. Хотя кого тут кромсать особо? Или Юля в свойственной ей манере уложит этого высокомерного не по размеру тюремщика снайперским выстрелом из лука, чтобы стрела ему прям глаз прошибла? И откуда во мне вдруг столько жестокости взялось? «Действительно, агрессия как снежный ком. Чем больше ты видишь ее вокруг, тем больше сам ей обрастаешь. Понятно теперь, почему люди, вернувшиеся из горячих точек, испытывают трудности с интеграцией в мирное общество. Хотя можно ли наше общество назвать мирным, если даже доктор наук в некоторые дни видит, как запросто убивают пять человек?» «Слышь меня, шпала!» — продолжал обзываться хомяк недоразвитый. «Вот выберусь, прочитая несколько книжек по биологии», Куплю пачку мышей и буду опыты ставить, по лабиринту их гонять, курить научу, бойцовые ямы открою. Первый вариант, говорю, это локация пасека, одна из начальных, там нубы тусуются, но лохи маленького уровня. Скрывать не буду, есть и минус, их много, и они постоянно будут ходить тебя убивать. Ах да, там уж не босс, то есть тот, кем тебе придется быть, это гигантская пчела-скорпион. Не смотри на меня так, не я эту хрень придумывал. Серьезно? — Пчела-скорпион? Мне происходящее все еще казалось каким-то сюрреалистичным, если не сказать грубее. — Да, понимаю, перспективы не очень. А ты представляешь, как на такое предложение девушки реагируют? — Нет, я не хочу быть гигантской. Я не для того на диете сидела. Мышь очень правдоподобно закатил глаза. — Ладно, слушай, ты мне нравишься, поэтому я тебе этот вариант не советую. Там, как бы это сказать, рабочий фон специфичный. Пчела эта жужжит сильно, но и после смены у тебя это жужжание еще месяц из головы не выйдет. А вообще думать перестанешь, только бзз-з да бзз да бз -з». Я развернулся, набрал в натекшей луже холодной воды в ладошки и умыл лицо. Мне кажется, так выглядит ад буддистов. Говорящая мышь предлагает тебе варианты следующей реинкарнации. «Второй получше будет», — продолжал тем временем грызун. Я прямо чувствовал, как он упивается своей властью. «Локация плотина». Там уже игроки выше уровнем и меньшей концентрации. Босс — енот потаскун. Да не смотри ты на меня так, говорю, это в твоем мире сценаристы сочинили. Я, конечно, других енотов в жизни не видел, но опять же из разговоров в чате понял, что на плотинах живут другие звери. Бобры, что ли, называются? Короче, с енотом история другая. Сам он небольшой, но в бою имеет суперспособность. Бросается на выбранного игрока и высасывает из него жизнь. «Вариант рабочий. С первого раза его мало кто валит. Поэтому можно смену продержаться, не шибко, часто умирая». «Так, он что, целый час может вещать?» «Нет у меня времени. И никогда в жизни у меня не было времени на глупость». «Надо кого-то выбрать?» «Сейчас. Только выберу с умом. Что мне нужно в первую очередь?» «Найти своих. Что для этого надо?» «Свободу перемещения. Кто мне в этом может помешать, кроме этого разносчика гепатита?» «Правильно, игроки. Значит, чтобы встретить наименьшее сопротивление с их стороны, я должен быть сильнее как можно большего количества игроков». «Джерри, я понял принцип». Имя гадкой мыши из детских мультиков как-то непроизвольно вырвалось у меня. «Можешь дальше не распинаться. Давай мне самого высокоуровневого босса». Че за Джерри?» — растерялся мышь и даже обернулся в поисках незнакомца. «Почему не знаю?» Я пожал плечами. «А зачем тебе самый сильный босс? На него с рейдом очень крутые парни ходят, бить будут долго, больно, изощренно и извращенно». «А я всю жизнь от проблем не бегаю. Люблю задачи со звездочкой». «Ну ладно, тогда даю тебе самый высокий уровень из имеющихся, но учти, при этом смена твоя в пять раз длиннее будет, потому что интенсивность работы все-таки ниже, чем у той же пчелы. Глядишь, и вообще прикорнуть удастся». Хотя нам тут спать не требуется, только если по сценарию. — А сколько обычная смена-то идёт? — 12 часов или сутки. — Какие сутки? Ваши системные, что ли? — Ну да. Джерри рассмеялся, пискляво, так пронзительно, противно. Фу, бесит. Прямо как Юля сказал. — Стандартная смена месяц. Ваш месяц по времени сервера. — Что? Вы охренели? — Это мы-то охренели. Да я здесь вообще на всю жизнь заперт. Ты можешь это себе представить? Всю жизнь рабства ради обслуживания каких-то говнюков, которые после школы хотят в данж сходить или уровень новый получить. Да мне на них глубоко насрать, я даже не знаю, что это такое, их школа. Но судя по тому, как упорно они не хотят туда попадать, видимо, что-то вроде нашей пытошной. Ладно, мне еще с мышами не хватало спорить о метафизике миров. И что же, значит, мне придется пять месяцев Локо топтать, так у нас принято говорить», — подсказал Джерри. «Нет, я даже дня ее топтать не буду, вот увидите. Поэтому какая разница, на что подписываться, главное, чтобы персонаж достался нужный». «Согласен». «Ну ладно, подтверждай тогда». Передо мной возникла табличка, на этот раз прямо по центру экрана, но не экрана, а взгляда. «Вы подтверждаете свое превращение в моба А. и Микаян? «Эльф 80 уровень, босс локации Тифлиц, сроком на 5 месяцев, начиная с данного момента». Нет, все таки не совсем дебилы у них сценаристы. Ишь, какую иронию вернули. Но я все таки решил спросить, «А какая у него суперспособность?» Мышь посмотрел на меня очень внимательно и как-то слишком долго. «Хрен попадешь, У него суперспособность!» Вот прямо так и сказал, со звездочками. Точнее, звездочки всплыли над ним прямо текстом, а дальше он голосом произнес остаток фразы. Цензура, однако. нажимаю уже кнопку, чего стоишь?» Я прямо пальцем ткнул в висящую кнопку «Да». «Слушай, друг, последний вопрос можно?» Я опять скривил лицо, чтобы жалко выглядеть. «Как я могу отказать? Ты же нам теперь на пять месяцев как родной!» «Просто, чтобы я не нервничал, скажи, что с моими друзьями? Тоже отрабатывать будут?» «Ага». «Они уже выбрали что-то? Точнее, кого-то? Давай, колись, брат, гаечки!» Джерри задумался и кончиком длинного хвоста почесал себе лоб. «Так, я сейчас проверил по логам. Невероятно! Некий Рэмко вел себя грубо, придушил конвоира, а потом голыми руками расправился с четверкой стражников, прибежавших на помощь. После этого был вызван охранный Василиск, но тот почему-то встал на сторону твоего друга». Пришлось экстренно вызывать магов из гильдии. Они, конечно, этот мятеж подавили, но прецедент сохранится в истории. За такие дела Рэмко сослали в самое ужасное место — локацию Колизей. Гладиаторские бои тоже мне испугали кота сосиской. «Где кот?» — вдруг всполошился Джерри. У него аж хвост дыбом встал. «Про какого кота ты говоришь?» Я не смог сдержать смеха. «Вы посмотрите на него!» — успокоился мышь и упер руки... «Лапы в боки». «Я с ним по-хорошему, а он играет на самом низком, на природных инстинктах». «Откуда у тебя природа? Ты, набор нулей и единиц». Должен признать и извиниться, такая мысль у меня возникла с горяча все таки Джерри был живым, хоть и компьютерным. «Друг твой стал тренировочным персонажем первого уровня. На нем все, кто только зарегистрировался в игре, будут механику боя опробовать, а ему и ответить нечем. Первый уровень, никакого оружия». «Просто стой и жди, пока тебя убьют. Можно, конечно, дергаться, пытаться драться, но тогда цепями прикуют. Колизей у нас самая-самая базовая локация. Это просто бесконечная боль и унижение. А судя по тому, что воин он умелый, то для него это будет стократное унижение. Да, попал мужик». Джерри как-то по-человечески прищелкнул языком. «Он действительно сочувствует или придуривается? Хрен разберешь на его мышином лице эмоций». «Понятно, спасибо. Давай дальше про остальных», — попросил я, понимая, что Ремка выручать надо в первую очередь. Не заслужил он такого. «Про Юлю я тебе могу и без базы рассказать. Я к тебе прямо от нее прибежал». Я весь превратился в знак вопроса с выпученными от нетерпения глазами. Джерри покосился на меня и спросил. «Дочка твоя, что ли? че так напрягся?» «Да какая дочка? Она моя ровесница. А я вас людей разобрать не могу. Старый, молодой, все вы уроды!» «Выберусь отсюда, научусь программировать как следует, устроюсь программистом в компанию, которая эту игру разработала, найду блок кода, отвечающий за этого мелкого гадёныша и... «Стервочка твоя Юлия! Не очень-то мне понравилось с ней общаться! Обзывалась, угрожала!» — Джерри замялся. «Что? Вообще некрасиво себя повела, да?» Представляешь, я с ней культурно разговариваю, рассказываю про варианты, вот как тебе. Даже пчелу-скорпиона отсоветовал брать, а она незаметно проковыряла в штанах на коленке дырку, засунула туда два пальца и, хрясь, оторвала себе половину штанины. Зачем? По эксцентрике похоже на Юлю, а по логике. Скомкала этот обрывок и запустила в меня. Очень по-мультяшному мышь потер лапкой бок. Федальная! Я ему тогда такую жизнь мучительную и долгую обеспечу. Будет знать, как оскорблять девушек. Ладно, что-то я опять разошелся. Можно понять человека, то есть животное, то есть кусок программы, блин, сущность. Сущность под именем Джерри можно понять. С его точки зрения он ничего плохого не делает. Ну да, работа такая, пытается всем помочь. А в ответ вместо благодарности его лишь обзывают, ему угрожают. В него кидаются разными предметами, больше него размером. Если так рассудить... Ты его даже жалко!» «Ладно, ты не обижайся на нее. Характер просто тяжелый. Она ко всем так относится, даже самым близким достается». «Да?» — шмыгнул носом Джерри. «И зачем вы ее такую терпите? Сдали бы?» «Куда?» «Ну куда вы там у себя таких сдаете? В школу?» «Да нет, мы не можем». «Почему не можете?» «Ну как почему?» — даже растерялся я. «Потому что любим. Это как?» «Ну, это сложно. Тебя не учили?» «Не очень-то!» «Это когда готов на все ради человека. Когда помочь ему хочешь даже в ущерб себе. Когда его счастье важнее, чем твое собственное». «Счастье?» «Приехали, блин. Я сам-то эти слова понимаю через раз. А тут мыши учить. Счастье — это когда больше ничего не хочется в данный момент. Но вопрос спорный, и каждый найдет на него свои ответы. Вот и ты тоже можешь подумать, что для тебя счастье». «Хороший ты, хоть и человек с той стороны!» — заключил Джерри, потом начертил в воздухе хвостом какую-то квакозябру, и вместо тюремной решетки вдруг раскрылся переливающийся портал, полностью заслонив мне коридор и мыша. Так я и остался наедине с вопросом «С какой стороны я человек?» или «С какой стороны я человек?»